Берлин. 11 января. Холодно. За окном 15 градусов ниже нуля. Половина населения замерзает в своих домах, конторах, мастерских, потому что нет угля. Жалко было видеть вчера на улице людей, тащивших пакеты с углем в детских колясках или на собственных плечах. Удивительно, как нацисты допустили, чтобы положение оказалось настолько серьезным. Все ворчат. Ничто так не снижает моральный дух, как постоянный холод. Гитлер вернулся в город и вчера, я слышал, устроил вместе с Герингом в рейхсканцелярии канцелярии разнос за нерадивость крупным промышленникам, спешно вызванным из Рейнской области. Как мне рассказали, эти магнаты, своими деньгами проложившие Гитлеру путь к власти, сидели с красными физиономиями и пикнуть не смели. Вчера и сегодня Гитлер встречался также с военными И идут разговоры о крупном весеннем наступлении. По данным моих источников, армия все еще против наступления на линию Мажино, несмотря на давление со стороны партии. Попытаются ли немцы пройти через Голландию, как считают многие? Они хотят иметь авиабазы на голландском побережье, чтобы начать боевые действия против Британии. Кроме того, здесь идут фантастические разговоры о вторжении в Англию, о вторжении Германии в Швецию, чтобы взять под контроль ее рудники. Оправданием послужит то, что Швеция замышляет пропустить армии союзников воевать в Финляндии. От одного коммивояжера, вернувшегося из Праги, я узнал сегодня, что производители масла, муки и других продуктов Словакии и Богемии ставят на своих товарах, предназначенных для Германии, сделано в России. Таков приказ из Берлина, и смысл его в том, чтобы показать, какая большая помощь в кавычках уже поступает от советов. Чиновник Штрассе признал сегодня, что немцы ввели принудительный труд для всех евреев Польши. Он сказал, что срок принудительного труда всего два года. Примечание автора. Официальный немецкий документ гласит «Все евреи от 14 до 60 лет привлекаются к принудительному труду. Срок принудительного труда два года, но он может быть продлен, если его воспитательная цель не будет признана выполненной». Евреи, призванные на принудительные работы, должны явиться незамедлительно и иметь при себе двухдневный запас продуктов и постельной принадлежности. Квалифицированные еврейские рабочие должны явиться со своими инструментами. Те, кто не явится, будут приговорены к десяти годам тюремного заключения. Конец примечания. Вот что рассказал мне один немец, школьный учитель. «Преподаватели начинают день с такого приветствия учеников». Год штрафе Энгланд. Примечание автора. Боже, покарай Англию. Перевод с немецкого. Конец примечания. А дети должны ответить, да будет так. Амстердам. 18 января. Мы с Эдом Марроу приехали сюда на несколько дней, чтобы обсудить освещение событий в Европе, По крайней мере, таков был предлог. На самом деле, опьяненные яркими огнями в ночное время, отличной едой и перемены обстановки, мы резвились, как парочка юнцов, сбежавших вдруг от строгой старой тетушки или из исправительной школы. Вчера ночью мы возвращались в развеселом настроении с обильного обеда, как конфетти падал снег, и мы остановились под уличным фонарем, чтобы устроить грандиозное сражение снежками. Я потерял очки и шляпу, И в отель мы притащились совершенно изможденные, но счастливые. Сегодня утром катались на коньках по каналам с мэри Марвин Брэкенридж, которая оставила спокойную и скучную жизнь в американском обществе, чтобы представлять нас здесь. Голландцы все еще ведут правильный образ жизни. Пища, которую они едят, и по качеству, и по количеству, устрицы, дичь, мясо, овощи, апельсины, бананы, кофе – То, чего никогда не видят воюющие народы. Просто фантастическое. Они обедают, танцуют, ходят в церковь, катаются по каналам на коньках и занимаются своим бизнесом. И они не замечают, как же они слепы, тех опасностей, которые им угрожают. Мы с Эдом попробовали провести небольшую миссионерскую работу, но боюсь, что без толку. Голландцы, как и все остальные, хотят иметь и то, и другое. Они хотят мира и комфортной жизни, но не желают ничем жертвовать или просто принимать жесткие решения, чтобы обеспечить свой образ жизни надолго. Королева, по слухам, отказывается от серьезных переговоров не только с союзниками, но и с бельгийцами. Пересекая границу, я заметил, что немцы тем временем сосредотачивают силы и средства на голландской границе. «Если только, и как только все это придет в движение, времени на дипломатические переговоры не будет». Голландцы говорят, что если они даже шепотом заговорят с союзниками о совместных оборонительных планах, то для Гитлера это станет предлогом для вторжения. Можно подумать, Гитлер когда-нибудь нуждался в поводе, чтобы начать действовать. Эд немного встревожен, судя по его рассказам о британской неразберихе и самоуверенности англичан относительно того, что союзники выиграют войну без больших человеческих потерь и многочисленных сражений, просто поддерживая блокаду. и ожидая, пока Германия не рухнет. Сегодня вечером у нас была совместная передача с Хильверсуна. Амстердам, 20 января. Сегодня Эду уезжает в Париж. Я, увы, должен возвращаться вечером в Берлин. Пригласил Марвин приехать в следующем месяце и сделать передачу с точки зрения женщины. Днем встретил случайно в баре отеля Карлтон Тома Р, американского бизнесмена. От него, наконец, узнал, что произошло с Элеонор К. Он сам в этом замешан. Передал ей пару деловых писем для определенных компаний в Германии, в которых, как он считал, не было ничего компрометирующего, но, очевидно, все-таки было. Именно эти письма чуть не привели к ее гибели. Элеонор, даже не взглянув, бросил их в сумочку. В Бентхайме... На голландско-германской границе их обнаружили гестаповцы. Они арестовали ее, но с милостью велись содержать в местном отеле, потому что подходящей тюрьмы там не нашлось. Каждый день ее подолгу допрашивали. Гестаповские инквизиторы пытались ее сломить и заставить признаться в том, в чем она признаться не могла, а именно... что знала содержание этих писем и была фактически курьером на службе теневого бизнеса, занимающегося как внутри страны, так и за ее пределами нелегальной финансовой деятельностью. Дело осложнялось тем, что одно из писем было адресовано еврею, живущему в Берлине. Однажды вечером Элеонор впала в состояние глубокой депрессии. Весь день гестаповцы продержали ее на допросе и угрожали ей. Она представила себе, как получит длительный тюремный срок. А ведь она намеревалась через несколько недель вернуться совсем в Америку. Что же, теперь придется провести годы в нацистском концентрационном лагере или в сырой тюремной камере? Она решила сделать все, чтобы этого не случилось. Покончить жизнь самоубийством. Решившись, она хладнокровно подготовилась. Раздобыла веревку, привязала один конец к радиатору, другой обвязала вокруг шеи, Открыла окно, села на подоконник и начала глотать сильнодействующее снотворное. Она знала, что скоро потеряет сознание и вывалится из окна, а петля сделает все остальное. «Почему это не произошло, она никогда не узнает», — сказал Том. «Вероятно, веревка соскользнула с радиатора. Все, что ей известно, это то, что ей рассказали несколько дней спустя в больнице. Что снег на улице смягчил падение». Что она пролежала там пять часов, пока на рассвете кто-то не наткнулся на ее почти коченевшее тело. Что у нее переломаны почти все кости, но, вероятно, она поправится. В конечном счете ее отвезли в тюремную больницу в Берлин, где американский консул тайно добился ее освобождения и тихо вывез из страны. Том говорит, что сейчас она в Америке.